Прием наконец совершилось. Президент согласился их принять. Эстонцы были приглашены в его резиденцию к двенадцати часам. Президент, соответственно, регламенту мог отвести им максимально 20 минут, в течение которых у эстонской делегации должна была представиться возможность выступить с ходатайством о регистрации и рассказать о своих проблемах, начиная с освободительной борьбы времен Оных и заканчивая желанием присоединиться к НАТО. Калевипоэга с мечом, задуманного в качестве подарка, охранная служба затребовала еще накануне, где его исследовали с помощью рентгеновских лучей. Вдруг там запрятана бомба. Или какой-нибудь скрытый механизм, который оживит богатыря, и он начнет махать своим мечом и умерщвлять советников президента. Они отправились вчетвером. Экапс из Квебека должен был переводить. Фабиану поручили зафиксировать эту встречу исторического значения. В приемной Рудольфа, как руководителю делегации, подарили американский футбольный мяч с автографом президента. «Его дарят всем руководителям делегации», — объяснил офицер протокола приветливо. Заодно он извинился, что им придется немного подождать, поскольку предыдущая делегация еще не вышла. «Что за делегация?» — поинтересовался Андерсон. «Это делегация Союза Независимых Государств», — вежливо ответил офицер протокола. «Минут через пять пойдете вы». «Ну да, они ведь должны в промежутке комнату проветрить» кивнул рудольфа понимающе и опорожнить плевательницы добавил он по-эстонски наконец их провели в кабинет конфигурация которого напоминала цифру восемь а если посмотреть сбоку то знак бесконечности в левой окружности восьмерки или бесконечности располагались напротив друг друга два черных кожаных дивана Между ними не то кресло, не то трон. В середине этого образования, напоминающего подкову, располагался низкий стол с микрофонами. Вдоль стен тянулись книжные шкафы с застекленными дверцами. В углу стоял огромный, свертящийся осью глобус. Возле него бюст Джорджа Вашингтона. Вторая окружность «Восьмерки» была почти пуста и напоминала танцплощадку. Видимо, иногда там предлагали коктейль. Американскую сторону представляли семь человек. Сначала обменялись рукопожатиями, потом расселись. Фабиан пометил, кто есть кто. Во время церемонии знакомства выяснилось, что здесь присутствуют председатель комиссии по регистрации международного признания, министр обороны, руководитель канцелярии иностранных дел, заместитель председателя комиссии по протекторатам и развивающимся странам, главный энтограф государства и президент общества по психиатрии животных. Три последних представителя были женщины. Фабиан подумал, что в эстонской делегации и на этот раз были одни мужчины, ни одной женщины и ни одного чернокожего. Правда, речь президента переводила на эстонский язык девушка по имени Айно Найстепуна, которая была одета в национальный костюм халеста. Однако она была местной зарубежной эстонкой, к услугам которой прибегали в тех редких случаях, когда в высоких кругах государственной власти требовался перевод на эстонский язык или с эстонского. Между прочим, Айно Найстепуна до официальной части ни слова не произнесла по-эстонски ни с Рудольфа, ни с другими членами делегации. Возможно, это предписывалось профессиональным этикетом. Общество с нескрываемым интересом наблюдало за приехавшими из Эстонии делегатами. Говорил, разумеется, Рудольфа. Эккопс не мог слово вставить, поскольку был занят переводом. Андерсон несколько раз пытался открыть рот, но все время опаздывал, потому что был возбужден. «Вы, конечно, представляете себе положение Эстонии», — говорил Рудольф. «Мы не можем шагать в ногу с миром, потому что не являемся международно признанным субъектом. Если говорить на языке танца...» то мы – неравноправный партнер. У нас отсутствует необходимый между партнерами контакт. Мы соприкасаемся пальцами, но мы не чувствуем Америку и Европу бедрами. Мы не двигаемся в одном ритме. Почему это так происходит? Позвольте мне привести пример из области прекрасных искусств. Одновременно я обращусь к истории. Раньше Эстония красиво танцевала направо, как и весь остальной мир, потому что поворачиваться вправо естественно для человека. Двадцать лет между двумя мировыми войнами мы были равноправными партнерами и танцевали направо, и нас уважали. По крайней мере, мы танцевали так хорошо, как наши северные соседи Финляндии. Но потом пришла Россия и сказала, что нет, правильно поворачивать налево. И она заставляла всех, кто попадал в сферу ее влияния, поворачивать налево. Америке, к счастью, удалось этого избежать. Сначала ненадолго, но после Ялтинской конференции на целых полстолетия наше направление было изменено с помощью военной силы на противоположное. Каковы были исторические последствия? Беда прежде всего в том, что Россия – плохой танцор. Это умение там было чрезвычайно низким. Во-вторых, Россия слишком велика, чтобы повернуться всем корпусом. Когда одна ее часть уже повернулась, то последняя только начинает поворот. Образно говоря, когда щупальца сделали поворот, то хвост все еще почивал на месте. Это создавало полнейшую анархию. «Эстония тоже была втянута в этот хаотический круговорот. Какие же были последствия? Я покажу вам!» Ко всеобщему изумлению Рудольфа встал, поклонился ветеринару-психиатру, и когда та в нерешительности поднялась, он провел ее на паркет правой окружности восьмерки или бесконечности. «Видите, мы...» «Поворачиваемся», — говорил шеф, кружась с дамой. «Так, теперь мы должны повернуться на сто восемьдесят градусов, но мы немного опаздываем и совершаем поворот лишь на сто семьдесят. Это значит, что наш следующий поворот будет только на сто шестьдесят градусов. Разрыв возрастает в арифметической прогрессии». Заканчивается это тем, что когда мы делаем шаг назад и влево, то мы уже не можем развернуться, наталкиваемся на стену и оказываемся в тупике. И действительно, словно в подтверждение этих слов, танцевальная пара после двух поворотов звучно налетела на стену. Рудольф изобразил панику и драматически вскрикнул «Хелп!» и ветеринар-психиатр взвизгнула по-женски. Шеф вздохнул облегченно, одернул пиджак, с улыбкой поклонился и проводил даму на место. «Конечно, кое-что можно спасти переходными шагами», — продолжал он уже сидя, «что Москва время от времени и делала в течение предыдущих семидесяти пяти лет. Позвольте напомнить, НЭП, хрущевская оттепель, теперь перестройка, но все эти средства остаются половинчатыми если решительно не изменить направление и технику поворотов разумеется улыбнулся он понимающе извиняюще мы не настолько наивны чтобы верить во что-то абсолютное несомненно и левые повороты нужны более того порой они просто неизбежны Это наглядно продемонстрировало западное общество, комбинируя свободный рынок с государственным вмешательством. Шеф посмотрел вокруг. Все слушали его с явным интересом. Он добился того, чего хотел. Он продолжал, поскольку мы... Внимательный и пытливый народ, то мы научились, вопреки ложному учению, делать шаги успешнее большинства других. А теперь мы снова хотим повернуть направо. Я думаю, нам будет довольно легко переучиться, так как наш народ малочисленный и компактный, с весьма образованной прослойкой. Но мы не можем перечеркнуть прошедшие полстолетия. У нас еще сохраняется инерция левого движения. У нас пока нет нового чувства ритма. Мы все еще ощущаем прикосновение своих корыстных, покачивающихся бедер, уходящей России». Чтобы освободиться от этого, нам необходимо, чтобы нас принимали как равноправных партнеров. Вы, Ваше Превосходительство, можете нам это дать. Президент в ответной речи подтвердил, что они всегда думали об Эстонии как о государстве, которое танцует Направо, и что они никогда не признавали навязанное им левое движение. Он также поинтересовался, как вальсируют иноязычные жители Эстонии. Меняются ли они вместе с эстонцами или по-прежнему придерживаются левой стороны? И достаточно ли в Эстонии учителей танцев на хорошем уровне, чтобы переучить как эстонцев, так и иноязычных? «Не исключено, что в этом отношении мы сможем вам чем-нибудь помочь», — заявил президент. рудольф не дал усыпить себя обещаниями и снова вернулся к главному. Это предложение ваше превосходительство чрезвычайно великодушно, и мы благодарны вам за это. Но я заверяю вас, что эстонскому народу важнее, нежели тысяча вышколенных учителей, знание, что его принимают всерьез. Это нас окрылило бы, и мы наверстали бы упущенное своими силами». Фабиан все записывал. К своему удивлению, он обнаружил, что совсем не волнуется и даже способен делать кое-какие наблюдения. Например, он заметил, что носки у президента светлее, чем у него, и костюм вовсе не черный и не темно-синего или серого цвета, как предписывает этикет, а зеленоватый. И галстук был не красных тонов, а коричневатый, напоминавший цвет сосновой коры. Президент подтвердил, что встреча была на редкость продуктивной, ибо он узнал много нового о ситуации в Эстонии я бы с удовольствием продолжил нашу беседу, но видите тот джентльмен в дверях уже подает мне знак он составляет мой план на день меня ждут новые обязанности. он очень требовательный и пунктуальный человек, и я не смею ему противоречить. присутствующие улыбнулись. Фабиан подумал, что наверняка президент произносит эту шутку несколько раз в день, когда какая-нибудь встреча грозит затянуться сверх положенного времени, но, тем не менее, тоже улыбнулся. «Все встали, и часть людей уже вышла в приемную». Но Рудольфа не захотел уйти просто так. Неожиданно он воскрикнул на эстонском языке «Танцуем Кайраян!». Он сделал поклон перед этнографом, показал ей несколько шагов и начал скакать вместе с чернокожей женщиной. Президент, который уже был на выходе, усмехнулся и позвал министра обороны. «Джон, посмотри, что этот человек вытворяет!» Рудольфа проскакал мимо Фабиана и Андерсона и скомандовал, «А теперь, молодые люди, вы должны так сплесать, будто за вами черти гонятся! Это приказ!» И Фабиан, который не был любителем танцев, и Андерсон тоже не из танцоров, принялись прыгать, как зачарованные. Як Экопс пригласил танцевать Айна Найстепуна – А Рудольф вдруг остановился перед президентом и сказал, что в Эстонии на деревенских праздниках пляшут быстрые танцы, и мужчины танцуют друг с другом, и потащил президента отплясывать бешеную польку. Телохранитель инстинктивно кинулся к президенту, но ветеринар-психиатр дала ему знак, что бояться нечего. Танец напомнил Фабиану пляску из какого-нибудь фильма о Диком Западе, и находящимся в помещении он тоже показался по-голливудски своим. «Джон, ты только посмотри, что этот человек со мной делает!» — крикнул президент министру обороны. Когда танец окончился, он объявил... «Джентльмены, с вами было очень приятно. Мне сегодня не придется бегать три мили после работы». Присутствующие от души рассмеялись. Наверняка президент шутил так не каждый день. Запыхавшись, все вышли вслед за Рудольфа, провожаемый веселым смехом и словами прощания офицера протокола и секретарши, наблюдавших все это действо. В ста метрах от дома на лужайке их ждала группа людей. Среди них пара операторов и несколько аккредитованных журналистов. Им навстречу поспешили представители местного эстонского сообщества мистер Кир и мистер тоц Оба были в штанах для игры в гольф и шерстяных чулках. Оба хлопали в ладоши. «Это превосходно!» — воскликнул мистер Кир. «Это рекорд!» А мистер Тоддс добавил. «Вы устояли и вызвали интерес!» «Официально прием длится 20 минут, а вы выдержали целых 26!» — пояснил мистер Кир. «Латыши продержались 19, а Белизы только 9!» — добавил мистер Тоддс. «Свобода и признание все равно, что в кармане! Вы уже независимы!» — кудахтал мистер Кир. И журналисты выражали им признание. «Это, несомненно, отличный результат!» — было их единодушное мнение. «Как вам удалось так долго продержаться?» — поинтересовался представитель местной духовной радиопрограммы. «Потому что наш президент умеет так хорошо танцевать», — ответил Рудольфа. Андерсону никак не удавалось вставить свое слово. И поскольку сейчас на территории резиденции осталась последняя возможность это сделать, то он выкрикнул, за что он только зарплату получает. А Фабиана охватила паника. Ему вспомнилось данное обещание открыть банку консервов и съесть кильку на пресс-конференции, а банка осталась в отеле.